Глава 5. Приехав на работу, Антон первым делом пошёл к Саиду на склад. Прошёл по узкой дорожке между тюками с одеждой, поморщился на синтетическую вонь, нашёл Саида в скромном кабинете за телефонным разговором. Грозный кавказец, коренастый, широкоплечий, орал на кого-то по другую сторону трубки. Антон представил, как эта волосатая гора нависает над его секретарем и сжал зубы. «Саид не его отец, слов подбирать и не будет», — наслушалась, наверное, Елена грубостей. Хотя, судя по мусорным контейнерам, оставленным у входа, она своего все-таки добилась. «Чем обязан?» — Саид встал, протянул Антону руку, крепко пожал ладонь. «Все, что просил и сделал». Больше мусор на дороге бросать не будут. Ты напугал моего секретаря. Антон засунул руки в карманы пальто. И я так понял, вы орали друг на друга? Напугал? Удивился Саид. Да это она меня вывела. Я просто не сдержался. Не баба, а ураган. Слушай. Он встал из-за стола, хитро сощурился. Я не хотел. Правда. Она твоя, что ли? В смысле? Ну, в интимном. Нет, отрезал Антон, хмурясь на лукавый взгляд Саида. Она мой сотрудник. Ладно, понял, больше не обижу. Не говоря ни слова, Антон вернулся к себе в офис. Закат съёжился до коричневого солнца, бьющегося по глазам нестерпимым блеском. В недосягаемой высоте, разбавленной перестыми кляксами облаков, упрямо белело уставшее за день небо. Елена вздохнула, понимая, что эти строчки так и останутся просто строчками. Начала новый роман, но никак не могла продвинуться дальше первого абзаца. Встала пораньше, чтобы придумать хоть бы первый эпизод, но в голове, лениво вздыхая, прочно засела пустота. Да ну, фиг с ним, собралась, поехала на работу. До обеда углубилась в привычную суету из бумаг из Ванко. Отметила хорошее настроение заглюневшего в гости Григория Дмитриорича. В перерыве после обеда села думать новую главу. И тут пришёл курьер. Могу я увидеть Елену? Парень почему-то сразу направился к её рабочему месту, держа в руках пышный букет красных азалий. Это я, губы Елены Васильевны тронула чуть смущённая улыбка. Для вас, парень передал цветы. Распишитесь. Елена черкнула на бланке, взяла цветы, сразу же нашла вложенную туда записку. Григорий Викторович, удовлетворенный работой сына, вышел из кабинета Антона и замер, наблюдая, как Елена, любовна сжимающая в руках огромный букет, мило краснеет, читая на открытке в форме сердечка послание. Он хотел пройти мимо, разозлившись непонятно на что, но вдруг смущение женщины резко сменилось злобой. Григорий понял, что сейчас будет очередной эмоциональный взрыв. «Саид, гад!» — рявкнула Елена, вскочила, сверкая глазами. «Вот же пошлая кобелина! Да еще и с ошибками!» И выскочила из кабинета, не обратив на Григория ни малейшего внимания. Григорий Викторович заглянул к сыну. «Антон, что у твоего секретаря с Аидом?» «А что?» Антон медленно поднялся. Григорий понял что-то нехорошее. «Она разозлилась на букет цветов». «Каких цветов?» Антон рванулся из кабинета. Не увидел Елену на рабочем месте, чертыхнулся. «Да что же это такое? Вроде договорились». «Что происходит?» «Не знаю». — выдохнул он. — Ее нужно найти. Искать долго не пришлось. Саид, пойманный Еленой Васильевной возле мусорных контейнеров, уже получал разнос. — Ты что такое пишешь? — грозно возмущалась Елена, размахивая перед растерянным мужиком кулачком бумажки. — Порнухи, что ли, пересмотрел? С какого перепугу ты вообще ко мне пристал? — Да что ты, как дикая коза! Саид пришёл в себя, принял вызов. Говорил грозно, но глаза смеялись. Чего я ерёпенишься? Тож мне не до трога. Ставишь из себя ценну набиваешь. Иди в задницу, ловилас хренов. Кинула в него открытку, сучила букет. Близко ко мне не подходи, кабелина обоченая я. Антон поспешил их разнять, но Елена разнос посчитала законченным. Злопых я развернулась и пошла к офису. Раззадоренный Саид, выбросив букет в контейнер, нагнал ее, развернул и по-хозяйски впился в ее губы. Антон оторопел, остановился. «Вот почему Саид спрашивал, не любовница ли ему Елена?» решил себе забрать. Ни церемоний, взял на храпам. Он целовал её у всех на глазах, обозначив свой статус, показывая, что она теперь его женщина. Прижимал своими лапями, не давая возможности вырваться, доминируя, заставляя подчиниться. Теперь она уж точно не станет повышать голос и что-то требовать. Возможно, первое время будет прятаться в офисе, но потом все же сдастся, покорится его воле». Антон понял, на что рассчитывал Саид и злился на то, что он отобрал ее у него. Ощущения были странные, учитывая, что Елена всегда держала дистанцию и относилась к нему как к сыну. «А что и так можно было?» Отец презрительно кривя губы, с недовольством наблюдал романтическое представление. Нужно было всего лишь зацеловать эту фурию, чтобы она стала шёлковой. Кто сказал, что станет? Они всё ещё целовались. Антон сжал кулаки. Уже стало. Саид отстранился, победно заглянул в большие глаза, довольно ухмыльнулся. Сука ты, шипнула Елена. схватила его за грудки и вмазала со всей силы по заросшей щетиной скуле Саид охнул, прыгнулся, со второго удара едва не потерял равновесие. Елена оттолкнула его, с отвращением вытерла губы рукавом. "Я замужем, Саид", сказала спокойно, но угрожающе. "И ты знаешь об этом". Ты унижаешь меня своим поведением. Веди себя как мужик, а не как обоченая скотина. Саид, прижимая к пострадавшей скуле обе ладони, кивнул. Попытка не прокатила. А не попробовать он не мог. Не буду больше, честное слово, промычал он. Мир, ещё раз хоть пальцем меня тронешь, и я накатаю на тебя заяву. Не трону. Тогда мир Блин, прижала ладошки к груди. Любимая рука. Саит, у тебя не челюсть, а бетонная стена. А ты точно, не мужик? Выдохнул он, хохотнув через боль. Идиот. Разошлись одновременно. Но Антон чувствовал себя победителем, смотрел на отца, не скрывая довольной улыбки. Не сдалась. Эх, нужно было поспорить на что-нибудь, я бы выиграл. Не здолось. Григорий проводил Елену задумчивым взглядом. Она прошла чуть поодаль, шикая на ноющую руку, их не заметила. Стоикий оловянный солдатик. Ладно, пошли. Лёд есть. Без руки, можно сказать, человек остался. Антон пошёл рядом с отцом, искоса наблюдая за ним. Только что грозный Григорий Викторович проявил давно забытые эмоции. заревновал. Будь Елена его женщиной, он Саида на куски бы порвал голыми руками. А так он смотрел на то, как чужой мужик соблазняет сердце его офиса. Отец и приходить стал чаще, и орать почти перестал исключительно ради Елены. Понятно было, что взбалмошный секретарьша, личный Антошкин Цербер, как любил называть Елену отец, запала ему в душу. После смерти жены он начал проявлять эмоции, которые подавлял уже 5 лет, словно заморозив в душу. Ему нужна была встряска, буря, взрыв, который заставит его тянуться к нормальной жизни. Поможет выбраться из кокона холода. Ему нужна была особая женщина. Я догоню. Антон достал телефон, лёд в морозилке. Проводил отца довольным взглядом, набрал номер. Привет, котёнок. Ты была права, отец на неё запал. Вот видишь? На довольный голос Инги Антон широко улыбнулся. И я же говорила, «Хорошо, что она меня не узнала. Да и знакомы мы особо не были. Согласись, она интересная». «Соглашусь. Сегодня понял, как отец к ней относится. Она нам подходит». «Приступаем к дальнейшему плану?» Хихикнула девушка. «Пора», — согласился Антон. Мелькнула мысль, что у Елены есть семья, муж, дети. Но он отогнал ее. «И не важно, чем в итоге закончится». отношение между его отцом и намеченной жертвой Антону важен был процесс. Гад, да. Сволочь, да. Но отца нужно было разбудить.